Глава 18. Игнат. Если бы не был за рулём байка, наверное, напился бы прямо тут. Не понимаю, зачем нужно было срываться и убегать в ночь. Хотя бы предупредил, что уходит. По дороге купил пачку сигарет, остановился на пустой остановке, сел на лавку, закурил. Я так пристращиюсь к пагубной привычке. Прошло минут 15, я стал немного успокаиваться. Мелкая дома за ней присмотрит, а то, что Ева останавливает мне кровь в венах, не ее проблема. Но тайны Мелкой меня напрягали. Почему не рассказалось, что родители живут в Москве? Я бы сегодня позвонил и предупредил, что с дочкой случилось несчастье, хотя она же сказала, что отношения у нее с родными не простые. Теперь мне еще хотелось залезти в это, убедиться, что Еве ничего не угрожает. До сих пор меня... Передёргивает от отвращения, когда вспоминаю историю Саши. Надеюсь, у Мелки не всё так плохо. Достал телефон, прикурил ещё одну сигарету, только отбросив окурок предыдущей. Написал Еве сообщение. Спишь? Нет ещё. Прислала она почти сразу ответ. Не хотел срываться, извини. Придётся в будущем не забывать, что ей всего лишь чуть больше 20. Смотрел на дисплей и ждал, когда она закончит печатать. Завтра я не смогу прийти на перевязку. Игнат, перевязку мне сделает отец. Он у меня врач. В больницу меня просто не отпустят. Прочитав сообщение, я стал вспоминать врачей по фамилии Кузмин. Среди моих знакомых таких не было. Невзначай надо как-нибудь пробить, что он за человек. Ева, тебе нужно отдохнуть, чтобы неделю я тебя в институте не видел. Мои занятия можешь без совесно прогулять, швы тебе снимут, но ушиб еще будет беспокоить. Отправил послание и тут же добавил: "Целую мелкое, спи". Надев шлем, выбросил недокуренную пачку сигарет в мусорную корзину. Я бы не успокоился, не выкурил ее всю, а вот разговор с ней снял напряжение в голове. Доехав до дома, сходил в душ, лег в кровать, заглянул в телефон. Мелка не оставила мои последние сообщения без ответа. Игнат Валерьевич, неделю? Мне же не аппендицит вырезали. Я и так прогуляла сегодняшнее занятие. Не хочу пропустить ещё три. Ты лучше мне скинь названия тем и вопросы для самостоятельного изучения. Спокойной ночи. Я заметил, что целовать в ответа на меня не стало. Ничего. Как только доберусь до неё, стоило только подумать о поцелуях. как кровь отхлынула от башки. Отложив телефон, перевернулся на живот и закрыл глаза. Сегодня никаких заданий ты не получишь. Тебе нужно выспаться. Я и в субботу утром не планировал нагружать её учёбой. Но это неугомонной, наверное, заняться было нечем. Ева каждые полчаса требовала дать ей вопросы. Мои ответные требования, чтобы студентка Кузьмина отдыхала, игнорировались. В какой-то момент я заметил, что Гайдуков у краткой пользуется телефоном. Сделав ему замечание и намекнув на отработку, услышал потрясающее оправдание. "Игнат Валерьевич, извините, я Евеке Узьминой писал". Старался делать вид, что эта информация меня никак не трогает, но не получалось. "Она попросила вопросы. Сядь", оборвал его. Телефон парень убрал в сумку. Во время перерыва я сам напечатал ей темы, которые она так просила. В это за два дня прошли? Тут же прислала она гневное сообщение. Это тебе за то, что отвлекала Гайдукова. Учи теперь вместо него дополнительные вопросы. Продолжишь доставать? Добавлю. Улыбаясь, я отправил ей ответ. Спасибо. Мне достаточно. Ничего не ответив, я набрал Максу. Он мне звонил, но я не поднял. Телефон во время занятий находится на беззвучном режиме и всегда лежит на столе на тот случай, если меня срочно вызовут к пациенту. Только в этом случае я позволяю себе выйти из аудитории и поднять трубку. Шеф, привет. Всё хорошо? Привет, Ворн. Не отвлекаю? У меня перерыв. Говори, что хотел. Мы тут с Сашей подумали, что давно не выбирались за город. Алмаз и Катя согласились составить нам компанию. Ты с нами? Не знаю, Макс, с ночёвкой. Ну да, выпьем, посидим, в воскресенье вечером разъедемся. Предложение мне нравилось. Давно мы не собирались все вместе. Я не обещаю, но если что, подъеду. Будем ждать. И да, не обижайся, Ворон, но Альбину я с собой не возьму, перебил Макса. Они пока не в курсе, что между нами всё кончено, но даже будет всё по-другому. Смоло бы бы с собой не взял. Ребята хотят отдохнуть, расслабиться, а Альбина вечно нарывается, провоцирует конфликты. Ты забит, Игнат. Твёрдым голосом произнёс Макс. Нормально всё. Ладно, не буду отвлекать. Мы тебя ждём. Пока. Если бы Милка чувствовала себя хорошо, взял бы её с собой. Саша и они уже поладили. Думаю, с Катей бы тоже нашли общий язык. Макс и Роман не стали бы возражать против компании Евы. Я и сам хотел побыть с ней. Рана у неё не опасная, тем более мелкая, постоянно будет под моим присмотром. Я уже решил ей написать, но вспомнил, что она просила дать ей время подумать. Отложил телефон в сторону. Не в этот раз. Сначала нам нужно с ней увидеться и поговорить. Ехать туда одному, наблюдать за счастливыми лицами друзей и где-то глубоко в душе желать и себе такого. Почти у каждого мужика наступает такой момент, когда он понимает, что устал. Устал от череды женщин в своей постели, устал от игры в отношения, устал от того, что нет рядом кого-то настоящего и искреннего, с кем не нужно притворяться. В моей жизни было много женщин, но такое ощущение, что они все на одно лицо, а вот мелкое так въелось в мозг, что я помню даже запах её волос. В аудиторию потихоньку возвращались студенты. Я все никак не мог выкинуть из головы идею забрать Еву с собой к друзьям, но неизвестно, как отреагируют ее родители, если я заявлюсь с таким предложением. Все-таки я ее преподаватель, и разница в возрасте может их смутить. Ева, получив кучу заданий от Воронова, я сидела на постели и зло раздувала ноздри. Я просила всего две темы и вопросы к ним. Это он специально, чтобы у меня не было времени подумать о вчерашней ночи? Спала я на удивление крепко, несмотря на то, что никак не получалось выкинуть из головы слова Альбины. Я мечтала видеть рядом с собой надёжного мужчину, а влюбилась в бабника. Мой отец своей изменой разбил маме сердце. Неужели я хочу повторить её судьбу? Да и Альбине удивляюсь, если она всё это знала, то почему терпела? Конечно, Коршун, наверное, привык к такому. Вот и заявил мне, что ему нужна взрослая женщина. Как там говорила Раневская, молодость это недостаток, который быстро проходит. Надо было ему так и заявить. И если ему взрослая тетка нужна, что он с ней не остался, а бросился меня искать. На самом деле его слова меня не сильно задели. Сама тоже хороша. Могла же написать сообщение, пока ждала Лазаря. Игнат и без этого вел себя так, словно это по его вине меня чуть не убила летающая железяка. А вот наличие любовницы Уоронова меня не на шутку расстраивало. Если мужчина красивый и богат, а девушек отбоя не будет в любом возрасте. Хотя Максим тоже видный обеспеченный мужчина, понаблюдав вчера за ним и женой, поняла одну вещь: они любят друг друга. Максу кроме нее никто не нужен, а Уоронов... В нём течёт восточная кровь, может, это на генетическом уровне жить сразу с несколькими женщинами. А вдруг Альбина это специально наговорила в надежде, что я услышу их разговор. Вот как тут не сойти с ума. Какая учёба, когда эти мысли никак не удаётся прогнать из головы. И вообще то, что мы с ним провели одну ночь вместе, не делает Игната моим мужчиной. Что я могу ему предъявить? Воронов ничего мне не обещал. Как же всё запутано. Папа утром ненадолго съездил в больницу. Лазарь, как и обещал, никуда не пошёл. Но и встал он ближе к обеду, так что всё утро я провела одна. Брат сходил в душ и заглянул ко мне. Лекарство выпила? Удивил меня он своим вопросом. Какие? Отец оставил на столе в кухне вместе с запиской, не видела? Нет, помотал я головой. Дуй и пей. Медленно спустившись, я потопала в сторону кухни. Надеюсь, там обезболивающие. Бог ощутимо болел. Раз ты сегодня дома, будешь готовить. Наглух мельнулся Лазарь, остановившись возле стола. С чего вдруг? Ты ничего не путаешь? Ева, пожалуйста, свари борщ. Будь человеком. Не делай такое лицо. Не поможет. Пять минут я сопротивлялась. Но согласилась, когда Лазер пообещал почистить картошку и помыть посуду. Обедали мы все вместе. Между мной и папой до сих пор чувствовалась отчужденность, но оба делали вид, что все в порядке. Я вам мою посуду, стал старший наглый братица за стола. Даже не думай, мы договаривались. Да я картошку дольше чистил, чем то борщ варила. Даже не оглянувшись, он вышел из кухни. Иди, дочка, я сам вымою посуду. Мне всё равно нечего делать. Пап, я помою, встала я. Ева взял он меня за руку, не позволил собрать грязную посуду со стола. Ты дома. Мне больно смотреть на твою скованность. Ненавижу такие моменты. Так много всего в душе, а нужных слов не подобрать. Ещё эта неуместная неловкость, ничего не сказав, кивнула и побежала вслед за Лазарем. Пока мы обедали, звонила Саша. Устроившись удобно на кровати, я перезвонила ей. Привет, Ева. Я тебя не разбудила? Привет. Нет, конечно. Засмеялась я. Как ты себя чувствуешь? В ее тоне слышалось не поддельное беспокойство. Нормально все, не переживай. Иду на поправку. Пообедала и сейчас буду заниматься. А я хотела пригласить тебя в гости на дачу, чтобы мы отметили свое второе рождение. Нет, Саша, не получится. Немного подумав, ответила я. Папа с Лазарем обидится, если я их брошу и сбегу. А я была уверена, что ты согласишься. Я тебя с Катей хотела познакомить. Пока мужчины рыбачат или жарят мясо, мы бы нашли чем заняться. Не соблазней, жалобно протянула я. Саша с Максом мне понравились. В их обществе чувствуешь себя комфортно, заряжаешься их счастьем. Завтра вечером вернёмся в город. Продолжала она искушать. Там такой свежий воздух, а сад просто сказка. Я бы с удовольствием, но не получится. Ты из-за Игната? Удивила она меня. Причем тут он? Ворона мы тоже позвали. Скорее всего, он не приедет. В любом случае, Альбина не будет. Макс предупредил, чтобы Игнат ее не брал. И вот что мне теперь ответить? Сказать, что я передумала? Мне хотелось задать ему все те вопросы, что крутятся в голове. Понять, что между нами происходит. Когда в следующий раз получится остаться наедине. И всё это время мне мучится неизвестностью. Я могу позвонить чуть позже и дать ответ. Конечно. Только думай не очень долго. Мы через час выезжаем, могли бы заехать и забрать тебя с собой. Хорошо. Пообращавшись к Саше, я направилась к отцу. С Лазарем договориться не получится, он упрётся и будет настаивать, чтобы папа меня никуда не пускал. Родитель сидел в кресле, смотрел телевизор. Ну или делал вид, что смотрит. Никакой заинтересованности во взгляде я не заметила. Пап, начала я. Меня друзья в гости позвали. Пока в разговор не влез Лазарь, мы с родителем очень спокойно общались. Сначала папа расстроился, узнав, что я собираюсь уехать на выходные. Ведь надеялся, что я проведу их дома, я пообещала взамен всю неделю провести с ними. Глаза отца радостно засияли. Мне кажется, я в них даже заметила блеск непролитых слёз. Потом по традиции меня расспросили за семью Шефер. Убедившись, что они серьёзные и приличные люди, папа сказал: "Хорошо, Ева, езжай. Но будь осторожна, рана ещё не зажила. Я прямо сейчас сделаю тебе перевязку. Куда езжай?" Ваш о Лазаре недовольно нахмурил брови. Я воз друзьями едет за город. И ты её пустил? ещё больше насупился брат. Она не пленница, Лазарь, строго оборвал его отец. И что за друзья? Мне надо было звонить Саше, а то они уедут без меня, а Лазарь устроил допрос. Ещё успеть заехать в общагу, взять с собой вещи на 2 дня, кое-что осталось в этой квартире, но уже всё давно вышло из моды. Да и все было нестиранным. Лазарь, не начинай, а то я пожалею, что согласилась оставаться здесь на неделю. Вспылила я. Папа сразу уже нахмурился. Тут же пожалела о своей импульсивности, отца расстраивать не собиралась. Лучше довези меня до общежития, я вещи возьму. Лазарь не хотел, но согласился. А куда ему было одеваться? Знал бы, что ты свалишь, бурчал брат всю дорогу. Я отвернулась к окну, чтобы он не видел, как я улыбаюсь. Кто сказал, что легко иметь младшую сестру? Да ещё и раненую. Взяв вещи, я спускалась к машине брата. Только сейчас я поняла, что совершаю промах. Ещё чуть-чуть, и Лазарь поймает меня на лжи. Вчера брат типа забирал меня от них, а это совсем в другом районе. И что теперь делать?